Для вас работал Александр Громов. Глава девятая. Шут. Прошло несколько недель, и вот однажды Ракель принесла весть, что в районе Махаббат в театре Миракулорум дает представление трио удивительных артистов. Двое акробатов в пестрых костюмах, цвет которых меняется каждую секунду, носили голографические маски с лицами людей. Маска третьего члена труппа изображала череп, оскаленный в жуткой ухмылке. Невероятно подвижный, в черном костюме с нарисованным скелетом, он единственный владел готиком. «Обычные люди», — заключила Ракель, — «только очень высокие». Ноги, руки, голова, все на месте. Экзотические артисты прибыли в Шандабар с караваном из города бара Бандабаст. Жители столицы считали, что они выросли в одном из кочевых племен. О циркачах девушка узнала от Мордала-Шутурбана. Бандит еще не пришел в себя после смерти брата. Он не помнил подробностей ужасной гибели Чора и считал, что тот запасник с помощью колдовства спас себя, своих спутников, а заодно и мордала. Оказывается, приглашая их в дом экстаза, бедняга Чора рассчитывал, что женщина-змея заползет в голову запасника и выведает его в мысли. «Его планам не суждено было сбыться». Мордал нервно бормотал, что очень недоволен своей внешностью. Поня... Ракель поняла, что он собирается предложить некий альянс ее могущественному патрону. О, мой брат, мой бедный брат! схлипывал Мордал. Мой мудрый брат! Почему Ракель интересуют странные циркачи? Что задумал сэр Тот? Чер сразу бы понял, но чер мертв. Правда ли, что Ракель проникла в суд? Его информаторы из касты мусорщиков, убирающих токсичный пепел, слышали, что погиб судья. Ракель может ничего не говорить, если не хочет. Ох, какая стоит жара, пот льет ручьями. Шанда Бари никогда так не пекло, разве что в греховных домах Махаббада. В серой пустыне раскалился песок. О, мой брат, о, мой брат! Ах да, эти странные артисты. Мардал выполнит просьбу сэра Тода, проследит за ними. «Безусловно, арлекины ищут похищенную книгу», — сказал Джак. Услышав об инопланетянах, Ракель изумленно ахнула. «В книге содержится много секретов», — объяснил Драка. «Она хранилась в черной библиотеке Эльдар, которая спрятана в паутине. Туда может проникнуть лишь Инквизитор. Это тайные знания, и тебе лучше держаться подальше». «Знание — не благословение, а проклятие», — согласилась Ракель. арликины провели перегруппировку в своих поредевших рядах и отправились обыскивать галактику, вычисляя наиболее вероятные места появления драка. Трупы артистов время от времени посещали планеты Империума, давали представления с танцами и пантомимой во время карнавалов. Но на гастроли пребывали сотни ксеносов. Артисты, костюмеры, операторы, сцены и осветители. Три орликина — это шпионы, которые ищут книгу. На собор -лобби они объявились в качестве бродячих циркачей. Местные судьи не успели узнать о бюллетене Астропата. Обычно эльдер маскировались под людей, уроженцев далекой имперской колонии. Порой их инкогнито раскрывали как это произошло на Лекерберке. И они становились жертвами жестоких судей и ревностных служителей церкви. Орликины появились из серой пустыни, а не из космопорта. Джак отслужил Мессу, радуясь тому, что вход в паутину находится на планете. Лекс и Грим принялись строить планы захвата, рассчитывая использовать Мордала Шутурбана и его шайку. Даже имея на вооружении три заряженных болтера и лазерные пистолеты, вступать в открытую схватку с тремя скоморохами, один из которых шут смерти, было безрассудно. Правда, орликины вряд ли решатся воспользоваться крупнокалиберными орудиями, например, сюрикен-пушкой или антигравитатором. Утонченная чувствительность Эльдор к психическим волнам очень опасна. Над густо населенным шандабаром витали обрывки эмоций и полуоформившихся образов. Арликины постараются отыскать в этом шлаке драгоценный самородок. Что ценного можно найти во всеобщем гвалте мыслей? Сомнения служителя оксиденца. Священники выясняют, виноват ли храм Аустрал в краже бедренной кости десантника. Загадочное убийство судьи. Кровавое появление твари сланя в публичном доме отпечатавшееся в памяти выживших. Подобные странные события обязательно заинтересуют шпионов. Чувствительный эльдер умеет искать иголку в стоге сена. Наверное, один мордал шутурбан воспоминаниями о пережитом ужасе наполнял целую улицу в его сознании страшные картины ассоциируются со зрительным образом конкретного человека, мага, владеющего огромным количеством драгоценных камней. Над Шутурбаном необходимо создать защитную ауру, и как можно скорее. Либо убить его. Уединенный особняк находился достаточно далеко от квартала Махаббад. Вряд ли Эльдор отследят ментальный след самого Драка. На всякий случай Джак надежно блокировал свои мысли. Капитан Даркибус потерял десантный шлем с покрытием из псикориума, но вряд ли телепат отыщет в его мыслях что-либо кроме «О, Роугалдорн!» «Лекс!» — приказал Джак. Ты должен не переставая читать мантру, чтобы закрыть себя от психического вторжения. Ты, Грим, пой самую длинную балладу скватов. Ракель, я сумею защитить от телепатического вторжения шпионов. Девушка пролепетала что-то невнятное. Сейчас же, Ракель, продолжил Драка, отправляйся к Шутурбану. Предупреди Мордала, что циркачи представляют угрозу его жизни, но я могу спасти его. Он убежден, что ты колдун, босс, предупредил Грим. Ну и пусть, ответил Джак. Возможно, что я им становлюсь. Он изменился в лице. Благодаря твоей помощи верный склад и в особенности твоей, капитан Даркибус. Так, Ракель впервые узнала, что гигант принадлежал к ордену космических десантников. Более того, был офицером. Она непроизвольно вытянулась по струнке. Лекс, салютуя, поднял сжатый кулак и стукнул басами пятками друг от друга. «Позвольте представиться, леди!» Торжественно поклонился он псевдомилинде. Александра Даркибус, капитан ордена имперских кулаков!» «Имею честь охранять путешествующего инкогнито тайного инквизитора Джака Драка!» «Ух, да-да», — пробормотала Ракель, — «все понятно». Про себя она быстро прочитала берегающую молитву. «Сколько еще секретов ей придется узнать?» Джак наметил план действий. Мы должны встретиться с Мордалом Шутурбаном как можно дальше от квартала Махаббат. «Ммм, в Белигунге, предложил Грим. «Теперь мы можем защитить себя еще кое-чем, кроме... кроме глаза. «Зачем попусту тратить боеприпасы?» — сурово оборвал коротышку Лекс. «Итак, где же назначить встречу? В руинах Ориент толпы нищих. Компания незнакомых людей непременно вызовет нездоровое любопытство. Да и суд рядом. Грим сморщил в раздумье лоб. А не подойдет ли сапожная мастерская, где я заказал ботинки? Он удовлетворенно рассмеялся, любуясь обновкой. Ботинки удобно сидели на ноге и по прочности не уступали старым. «Кто додумается искать нас в рабочем квартале, а? Идеальное место для встречи. Только я предупрежу сапожника, чтобы поберег свою шкуру. Я ему благодарен!» Джак кивнул. «Пусть что Турбан возьмет телохранителей, если боится». Он повернулся к Ракель и вытащил карту убийца. Подойди ко мне, Мелинда. In nomine imperatoris, я облекаю тебя своей защитой. Среди колодок, мотков, швейных машин и кусков кожи очень странно выглядели автоматы, лазерные пистолеты и болтеры. Сапожная мастерская превратилась в вооруженный склад, когда в назначенное время Джак и Мордал Шутурбан пришли навстречу, оба в сопровождении охраны. Предупрежденный гримом толстый лысый ремесленник мистер Дукандар Вместе с женой и двумя сыновьями под мастерьями накануне отправился навестить родственников. «Отдохни пару деньков, проветри мозги», — велел скват озадаченному хозяину мастерской, кладя ему в карман маленький мешочек. «Мы встречаемся второй раз», — приветствовал мордал Джака с угрюмой почтительностью. «Я слышу, моей жизни угрожает опасность». «Самое непосредственное», — ответил Драко. «Враги прибывают на Собурлоб. Циркачи — это чужацкие психовойны». Мордал выразительно стукнул кулаком по ладони. «Да, уничтожаем их», — согласился Джак. «Но я требую. Один... Один остается в живых, и я допрашиваю его». «Иначе смерть догоняет тебя, мордал Шутурбан!» «Твои мысли скоро становятся известны чужакам. Запах того, что происходит в доме экстаза, привлекает псайкеров, как когниющая падаль шакалов. С моей помощью ты защищаешься!» «Я читаю заклинание, затем мы нападаем!» «Тихо и быстро!» «Заклинание?» — по обезображенной шрамомщике мордалась Мордала стекла капелька пота. «Я даю тебе психическую непроницаемость, выставляя ментальный экран», — Мордал Шутурбан. «Я произношу литанию и создаю вокруг тебя защитную ауру». Джак показал черный силовой жезл, аккумулирующий и усиливающий энергию мыслей. Джак отвел Шутурбана в сторону. Сообщники бандита зароптали, и Гриму пришлось импровизировать на ходу. О, босс способен отразить зал космического корабля. же это, это древнее оружие для отпугивания и подчинения демонических сил. Они поступят к нам на службу. Через полчаса Мардалшу Турбан вернулся к товарищам бледный и совершенно потрясенный. Обряд, совершенный тайным инквизитором, выбил его из колеи. Бандиты торопились, желая развлечься в одном из злачных мест Махаббата. Вдруг снаружи донесся голос, усиленный громкоговорителем. «Патруль суда! Дом окружен!» «Тве четверо сдаёте оружие и выходите по одному! Руки за голову! Каплик в новых ботинках выходит первым!» «О, мои предки!» Джак требовательно взглянул на Мордалшу Турбана. Тот изобразил на лице непонимание и непричастность к происходящему. «Похоже, искреннее». «Мирно сдаетесь для законного допроса детективу-арбитратору Штайн-Мюллеру!» «Ботинки, ботинки... Ах ты, роковое упущение!» «Единственная в своем роде пара осталась в доме экстаза!» «Кто-то доложил об этом в суд!» «Среди служащих борделя явно имелись тайные осведомители!» Факт номер один. Карлик, потерявший ботинки, пришел с бородатым мужчиной и гигантом-рабом. Факт номер два. Странная троица не пострадала в результате беспорядков, следовательно, инициировала их. Вывод. Найти карлика и выяснить истинные обстоятельства дела. Следствие вести тайно, не оповещая широкую публику. Одним из мероприятий и стал обход всех городских сапожников. Детектив-арбитратор Штайнмюллер немного опоздал. Когда его агенты добрались до мастерской Дукандара, Грим уже забрал обновку. Позже сквад потребовал предоставить помещение для встречи, и либо сапожник проинформировал служителей закона, либо арбитраторы на всякий случай выставили рядом с домом сыщика. Мастерскую окружили зеркальными головами. Карлик выходит через десять секунд. За ним остальные трое. Прозвучал приказ. Десять, девять, восемь. Грим класнул затвором мира императора. Джак достал милость императора. Лекс прицелился в двери из болтера. Телохранители Шутурбана приготовили автоматы и лазерные ружья и стали возле окон. Мардал выточил пистолет. Арбитраторы ошиблись. Они думали, что внутри только четверо посетителей. Очевидно, Шутурбан с сообщниками прибыл в то время, когда шпион вызывал подмогу. На счет ноль. Оглушительный взрыв снес с петель входную дверь мастерской. Заклубился дым. С потолка посыпалась штукатурка. Часть стены рухнула вместе с дверью. Балки страдачески заскрипели. Для вскрытия мастерской арбитраторы применили мины направленного действия, а теперь готовили осколочные гранаты и клеевые путы для выбегающих. «Спасаемся!» — прокричал Лекс людям Шутурбана, не забыв о настоящем времени местного диалекта. «Бежим! Или поймают! Стреляем и бежим!» С боевым кличем он первым бросился в пелену пыли и дыма. Схватив за руку Ракель, Джак последовал за десантником. Гримм несся в арьергарде. После секундного замешательства Мардал подал знак своим телохранителям. Пятеро арбитраторов в зеркальных шлемах выстроились полукольцом. Двое из них заряжали гранатометы, вставляя в длинные стволы черные цилиндрики, несущие смерть и разрушение. тра да да да да бу тра -пра -пра. Первое тра да да дам разрывного снаряда, словно шипение огромного ящера или рычание псов ада, прозвучавшее из клубов дыма, вызвало растерянность в рядах арбитраторов. Еще один взрыв! Бум! Брызнула кровь. Болтеры поддержал треск автоматов. Двое оставшихся в живых служителей закона выстрелили из лазерных ружей. Один из телохранителей Шатурбана упал, зажимая руками обугленную дыру в животе. Никто из арбитраторов не выстрелил в Лекса. Наверное, гигант показался им мифическим героем, а не живым человеком. Карлика попасть трудно а Бородатый, похоже, прикрывается женщиной. Женщину нельзя убивать, она нужна для допроса. Здесь арбитраторы ошиблись второй раз. «Мир Императора» и «Милость Императора» пропели «Прощай» двум детективам. Кто из них носил фамилию Штайнмюллер? Но по аллее на помощь бежали три арбитратора, Завязалась перестрелка. Из-за угла выскочили еще двое. Луч лазерно свернул в миллиметре над головой грима, ополив всклокоченные волосы сквата. Еще один сообщник шутурбана вскрикнул и упал. тра да да тра -да, да бом Автоматная очередь. Запах паленого мяса. Перестрелка длилась 15 секунд. Не более. Но участникам событий показалось, что прошло 10 часов. Те арбитраторы погибли. Лекс быстро осмотрел неподвижные тела врагов, еще раненых. Там, где жизнь еще теплилась, он гасил ее. Суд не должен ничего узнать. Бедный сапожник. Когда победители уйдут, на легкую добычу налетят нищие. Дармовые сапоги и ботинки достаются не каждый день. Кожа, шила, нитки, гвозди тоже сгодятся вернувшись, семья найдет лишь голые полуобрушившиеся стены. Лекс с опытным глазом осмотрел пустынную улочку Не подсматривает ли в Щелочку и закон соседи шпион? Не вызывает ли кто сбивающимся шепотом подкрепления? Убираемся отсюда! крикнул он Шутурбану. Театр, велел Джак. Грим на бегу подхватил лазерное ружье одного из арбитраторов, закинул за спину и пустился в догонку. Вся компания направилась в Театру Миракулорум на улице Кельма в квартале Махабад. Они походили на подвыпивших гуляк, спешащих на экзотическую вечеринку. Мордал Шутурбан вызвал еще пятерых вооруженных обрезами и мечами сообщников. Маленький отряд насчитывал 14 бойцов. Достаточно ли для сражения с тремя циркачами орликинами Задача – убить двоих и захватить живым третьего. Уголовники не сомневались в удаче, особенно те, кто побывал в мастерской сапожника. Гибель наряда арбитраторов вдохновила их. Элегантные зрители ночного шоу, разодетые в шелка и бархат, уже покидали театр и выходили из фойе на улицу Кельма поджидающим телохранителем и шофером. Автомобили и надутых шинах, и экипажи, запряженные камелопардами, перегородили мостовую. Запах духов смешивался с дымом дорогого табака, выхлопными газами и вонью от застоявшихся животных. Торопливо марширующий отряд вооруженных людей выглядел продолжением спектакля. Настала пора действовать в открытую. Суд призадумается, что привело на планету Тайного Инквизитора, да еще и в сопровождении космического десантника. Это заставит обленившихся законников поволноваться. Они не выставляли оружие на показ. Но не заметить клинок вибромеча или ствол автомата мог только слепой. Впрочем... Разве переживший чистку генокрадов, атаку десантников и кровавый разгул перегримов Шандабар удивишь этим? Временами смерть выступала разменной валютой, такой же, как шекель. Джак и трое его спутников приотстали, позволив Мордалу возглавить отряд. Зрительный зал с высоким потолком-куполом быстро опустел. Расшитый блесками занавес закрывал сцену. Когда в дверях показались вооруженные люди, запоздавшие зрители юркнули под кресло. «Сэр Джаду!» — пронзительно закричал испуганный администратор. Занавес поднялся, открывая взору красочные декорации. Из-за кулис торопился импресарио труппы в фиолетовом бархатном костюме с аппликациями серебряных звезд и комет. В руках он держал щегольскую шляпу с красным пером. В воздухе над головой импресарио колыхалось переливающееся марио. Лунообразное лицо джаду раздвоилось. Голографический костюм орликина-хамелеона слился с декорациями. И вдруг по залу полетел рой сверкающих блесток. «Сюрикен-пистолет!» Один из подручных мордалов вскрикнул и упал. Кровь залила его куртку. Вибромеч выпал из руки, на которой не хватало двух пальцев. Крошечные блески, кружащие над залом, оказались острыми дисками-лезвиями. Они вгрызались в плоть, перерезали артерии, распарывали внутренние органы и даже ломали кости. Заговорили автоматы. Птица импрессарио с пробитой грудью пошатнулся и словно потерял перья тра да да, -да Тра-да-да-да-бам!» — вступил Болтер Лекса. Хором пропели ту же мелодию «Мир Императора» и «Милость Императора». Разрывные заряды пробили дырки в занавесе, но один взорвался в теле Ксеноса. Высокая, меняющая цвета, словно стекляшки в калейдоскопе, фигура стала расплываться фальшивое лицо ужаснуло всех, кто на него смотрел. «Чернет!» — закричал Мордал. Ракель взвиснула. Ей привиделось что-то свое. «Может, женщина-убийца, пришедшая расправиться, сосмелившаяся сосмелев... украсть ее облик воровкой?» Россыпь Сурикена вторично сверкнула над зрительным залом Дуэль с Эльдором еще не закончилась Лезвие рассекло бровь Лекса Кровь десантника моментально свернулась тра да та -да, да бум тра-да-да-бам Арликин исполнил последний танец Налетчики устремились за кулисы Мимо трупа, похожего на общипанную курицу Шута смерти они нашли в синей гримерной. Костюм долговязого Эльдор украшали настоящие кости. Маска череп в обрамлении пышного клоунского воротника напоминала диковинный цветок джунглей. Первый человек, ворвавшийся в гримёрную, был встречен поцелуем Арликина. Под мышкой Шут носил трубку с резервуаром, похожим на яйцо. Он выбросил руку вперед и сжал кулак. Несчастный мучился недолго. Затрясся, расплываясь в желе, и ушел в мир иной. Пораженный монопроводом, человек на глазах превратился в мешанину внутренних органов и обломки костей. Выскочив из трубки, тончайшая нить пронзила тело жертвы, развернулась во внутренностях, как хлыст, разрывая кишки, печень, легкие сердце. Выполнив смертоносную миссию, провод вернулся в трубку и туго свернулся в пружину. Он выпрыгнул вторично, целуя следующего вошедшего. Третьим поцелуй поразил мордала Шутурбана. Главарь бандитов пошатнулся и рухнул на пол, превратившись в кастрюлю с кровавым супом, прежде чем успел понять, что произошло. Интуиция подсказала гриму, что служители закона предпочитали не убивать преступников, а брать живыми. Отложив мир Императора, Квад взял ружье арбитратора и несколько раз выстрелил в комнату. Внутри взорвались газовые гранаты. Неосторожно вдохнув, грим закашлялся. Глаза его заслезились. Джак толкнул Ракель в сторону. Подручные мордал шутурбана, задыхались и чихали от просачивающегося из синей гримерной газа. «Прекращайте огонь!» — приказал Лекс. «Убиваю любого, кто начинает стрелять!» Костюм шута смерти не предназначался для сражений, как доспехи эльдарских воинов Аспекта. Высокая фигура зашаталась и рухнула. Лекс собрался с духом и, прикрывая глаза, вбежал в гримерную, схватил шута и вытащил в коридор. Тот слабо отбивался. Десантник развернул, вывернул Орликину руки, подоспевший грим, вытащил из сумки веревку и связал запястье пленника за спиной сложным узлом. Любая попытка избавиться от пут только крепче затянет узел. Вторая веревка обвела лодыжки Эльдар. Этот наш, прорычал Лекс с кашляющим бандитом. Сами ищите третьего циркача и убивайте его. Джак склонился над обезвреженным противником и по-эльдарски прошептал. У меня в руках ваша книга судьбы. Мы отведем тебя к ней. Шут. Драка побоялся, что Арликин убьет себя. Мардаш у умудрялся сохранять подобие дисциплины в рядах своих сообщников. Теперь он мертв. Уголовники совершенно распоясались. Они хватали все, что попадалось им под руку, пропустив мимо ушей приказ найти третьего клоуна. Лекс взвалил плененного Эльда на плечо, и группа Джака покинула театру Миракулору. Вдали завыли сирены. Арликин не сопротивлялся, хотя вряд ли мог рассчитывать на помощь собратьев. Если последний циркач и остался в живых, то наверняка сейчас мчится, загоняя камелопарда в серую пустыню, чтобы добраться до тайного входа в паутину и исчезнуть с планеты. Вернется ли шпион в сопровождении воинов Аспекта? Или доложат магам, что миссия на Собурлобе провалилась? Шута смерти отвели в подвал и заперли в клетке. Джак положил книгу судьбы на стол, так, чтобы Эльдар видел ее, но не мог дотянуться. Лекс конфисковал у пленника поцелуй смерти. Сломанное запястье Орликина распухло, но он стоически переносил боль. Зато Шут отчаянно сопротивлялся, когда Лек снимал с него маску. Он извивался и сучил ногами, кусался и царапался. И все же десантник победил. Глазам людей предстало узкое, зловеще красивое лицо с выступающими скулами и пронзительными раскосыми глазами бирюзового цвета. Утром Джак принялся за расшифровку рун. Несговорчивый шут сломался, когда Драка вырвал из книги Рана Дандра страницу и поджег ее той же зажигалкой, которой использовалась Ракель. Древний пергамент вспыхнул. Руны зашевелились, словно живые и превратились в пепел. Клубы дыма повисли в воздухе, словно магические символы стремились продлить свое существование. Шут застонал, испытывая страдания куда более сильные, чем от физических пыток. Достояние его расы уничтожалось. «Страницу за страницей», — поклялся Дракон Эльдарском. «Я сожгу всю книгу, Шут, а ты будешь смотреть. Последний лист я затолкаю тебе в глотку». «Люди всегда так делают. Уничтожают то, что не понимают». «Вот именно. Поэтому я хочу научиться читать руны». Шрут горько рассмеялся. «Ты мечтаешь постичь великие иерархические льдарские руны? У тебя есть 10 лет и мозг, как у компьютера?» В нашем распоряжении все время до последней битвы. А на свой ум я не жалуюсь. Джак вырвал еще одну страницу. Пергамент жалобно скрипнул в его руке. «Нет!» — вскричал Шут. «Я... я согласен учить тебя!» Орлики назвали Марб Алтар что в переводе значило «Скелет-Шутник». На следующий день Джак требовательно спросил, «Марб-Алтер, где находится вход в паутину?» Арликин угрюмо молчал. Драка демонстративно вырвал еще одну страницу и предал ее огню. А ведь именно на ней могла быть предсказана его судьба. «Ты… ты безумец!» – закричал Шут. Инквизитор задул пламя и, распла... и расправил обгоревшую страницу. Он нашел беспроигрышный способ воздействия на пленника. Эх. Ход. Ход расположен на востоке. На расстоянии дневного перехода от города бара Бандабаст есть горная гряда. Люди считают это место проклятым. Ветер заунывно гудит. Там в каньонах меж скал. На плато возвышаются шесть каменных грибов. Там находится вход. «Ты лжешь!» Бесстрастно обронил Джак и вновь поджег страницу. Руд беспомощно взвыл. Похоже, он говорил правду. «А теперь скажи!» — приказал драка. «Кто установил каменные грибы?» «Ветер. Ветер дует вокруг скал. Песок трется о камень. Маленькие песчинки поднимаются выше, чем большие. Нижняя часть глыб стирается быстрее, чем верхняя». Джак задал следующий вопрос. «Где находится цитадель сынов императора?» «Я не знаю. Откуда я могу знать?» Шут оказался хорошим учителем. Он скрупулезно объяснял все тонкости орфографии и начертания рун эльдарского языка. Возможно, он тянул время, надеясь, что помощь придет раньше, чем Джак сумеет прочитать предсказания. Казалось, Арлекин стоит перед альтернативой. Любой исход событий нежелателен. Или тайный Инквизитор познает тайны книги судьбы и начнет притворять их в реальность, или же он уничтожит украденный вариант. Эльдар потеряет навсегда книгу Рана Дандра. И он, Марб Алтер, станет причиной ее гибели. Даже в подвале сомняка чувствовалось, что воздух значительно потеплел. Снаружи стоял зной. Не спасали даже плотные занавеси на окнах. Такого на Шандабаре не помнили даже старожилы. «Очевидно, покой Красного Солнца что-то нарушило. Оно сжимается», — задумался Лекс. Малообразованная Ракеню удивилась. «Как может звезда уменьшаться и в то же время греть сильнее?» «Газ уплотняется и занимает меньший объем», — объяснил десантник. Грим вытер вспотевший лоб и насмешливо буркнул. «В результате беглые преступники поджарятся, а книга «Ранандрандандра» сгорит!» «Вот именно!» — подтвердил Лекс. «Марб-Алтор!» Алтер. сурово вопросил Джак. «А ты что думаешь? Сабер лоб может сгореть?» Шут окинул людей презрительным взглядом жутких бирюзовых глаз. Ты начал опасную игру с силами хаоса, Инквизитор. Я уловил флюиды развратной похоти. Основываясь на доктрине Транглам, некоторые называют ее теорией хаоса, наши ясновидящие утверждают, что иногда ничтожное возмущение в Арпмире Приводит к катастрофическим последствиям. Обстоятельства изменяются кардинально. Ночной мотылек, взмахнув крылышком, способен превратить в ничто половину Вселенной. Если это верно для мотылька, то что говорить о тебе, Драко? Погода вызывает у меня опасения. Продолжим расшифровку рун. Оборвал рассуждение Эльдер Джак. Разница атмосферного давления вызвала песчаную бурю в серой пустыне. Черный смерч закружил в воздухе, набирая скорость. В бешеную воронку не просачивался ни один солнечный луч. День стал похож на безлунную ночь. Глава 10. Отступники. Огненно-рыжий князь демонов Магнус поднялся на сторожевую башню. Прислушиваясь к происходящему в реальном мире, он искал следы, украденные у Эльдер книги судьбы. Ах, если бы завладеть текстом пророчеств прочесть таинственные руны, скрывавшие от непосвященных грядущее. Магической волей Магнус исказит слова и поменяет будущее. О, как возрадуется Дзинч! Как восславит Магнуса и его последователей! Над Скалистым Утесом в мрачном небе потрескивали разряды варп-энергии. Верхушку башни украшал огромный выпуклый глаз. Кристаллическая протоплазма око улавливая сигналы из царства реальности, отмечая малейшие всплески психической активности. Единственный глаз циклопа Магнуса располагался в центре лба. С рождения он был отмечен хаосом. В прошлом один из благоверных космических десантников, отправившихся покорять галактику во славу Императора, он поддался искушению и вожелал тайной мудрости. Тяга Магнуса к порочным знаниям привела его в ряды сторонников одержимого Хоруса. Демоническая энергия совратила... И возвысило его. Единственным глазом князь демонов смотрелся в телескопическую линзу. С восторгом он уловил отчаянные попытки ясновидящих отыскать в галактике книгу Рана Дандра, похищенную из черной библиотеки. Умозаключение Магнуса частично основывалось на телеперцепционном шпионаже, Частично на интуитивных догадках. Он послал на Ультвы карательный отряд, чтобы отвлечь Эльдор от гадания и дез дезориентировать их. При максимальной удаче нанести смертельный удар по умирающей планете, упрямо не желающей смириться с уготованной ей участью. Вокруг Ультвы витали магические заклинания. Прелюдия колдовства. Книга судьбы превратилась в навязчивую идею Магнуса. Он уподобился самцу мускусной мухи, который чувствует самку за десять километров. Где-то гадали на картах Таро, обращаясь к неистощимому на замыслы дзинчу. К богу перемен звал опытный псайкер, помешанный на вспарывании времени. Его душа в смятении, в ней бушует борьба между наивной преданностью и трагическом своем идеализме стремление принести во Вселенную новый свет. Псайкер должен выбрать между переменами или похотью. Какое клеймо он предпочтет? Кому отдаст душу? Архитектору судеб или властелину похоти? В какую сторону склонится чаша весов? Вопрос пока не решен. Магус объяснил это тем, что душа псайкера бьется в агонии. Сланиш мог довести агонию до экстаза, а экстаз — до агонии. Бог извращенной похоти — Основной соперник Дзинча за власть в космосе. Магнус отправил несколько кораблей по следу Псайкера. Шандабар окутала мгла. Песок засыпал улицы. Жизнь в городе замерла. Из дома невозможно было выйти. Пыль мгновенно забивала нос, рот, уши. Тысячи нищих и бездомных погибли от удушья. После окончания бури санитарным отрядам предстоит нелегкая работа. Электростатические разряды от трения песчинок вызывали сильные головные боли, которые мучили всех, и Джака, и Ракели, и Грима, и даже Лекса. Драка сконцентрировался и попытался отогнать боль. Однако психические силы не помогли. Сохранять логику мышления становилось все труднее. Не так ли начинается одержимость? Размышляя над происходящим, Джак достал монокль с варп-глазом Азула Петрова. За стенами особняка завывал черный ветер, отягощенный пылью и песком. Четверо обитателей старались держаться вместе, как будто дом бомбардировали не комья почвы, а пули и снаряды. Всех охватило предчувствие надвигающейся опасности. Демонические силы, которые вызыв... вызывал Джак, чтобы затем изгнать, стремились прорвать границу реальности и поглотить его самого. Сколько нужно оставаться одержимым, прежде чем подойти к зеркалу и взглянуть на себя через варп-глаз? Не пострадает ли при этом мнимая Мелинда. Карта «Демон» вибрировала в негодовании, стремилась стереть изображение на карте «Убийца». Голова Джака раскалывалась, как и его душа. Ракель застонала. О, нет сил терпеть!» Мелинда никогда не жаловалась. «Не трать энергию на разговоры о том, что больно!» прорычал Драка. Настоящая Мелинда гордилась тем, что способна погибнуть ради истины. Ассасины умели ограждать себя от мелочей. Если Ракель суждено потерять свое «я» и уступить тело душе Мелинды, то пусть тренируется. Конечно, пока Джак понятия не имел, как добраться до перекрестка паутины. Обязательно ли испытание одержимостью для воскрешения гейши? Или нет? Как же болит голова. Излучение и статические помехи мешают сосредоточиться. Грим сквозь зубы процедил. О, мои предки, как же плохо. Интересно, как поживает Шут? Эльдер гиперчувствительные особы? А -а -а, как же болит голова, а? мои нервы натянуты как кошачьи кишки на арфе. Скорее бы уж буря утихла. Скват сжал руками виски. Босс, я схожу посмотрю на пленника, может в подвале мне полегчает. «Ракель! Ракель! Пойдем со мной! Голова перестанет болеть!» «Идите!» — разрешил Джак. Грим осторожно спустился по каменным ступенькам. Ракель плелась следом. Кратышка взялся за засов и тут же отдернул руку, вскрикнув. «Черт побери! Бьется током!» Шут сидел на матрасе, который велел принести Джак, и перебирал кости скелета. Эльдар поднял руку в немом приветствии. Зазвенели кандалы по металлу пробежали голубые искорки. Грим передернул плечами. О, цепи тоже наэлектрилизовались. Что происходит? спросил Марп Алтер на прекрасном имперском готике. Обычная буря! Песчинки трутся друг от друга, вызывают электрические разряды. Температура поднимается. Солнце спалит эту планету. Останутся одни высохшие скелеты. Твой, мой, ее. Ничего подобного не было прежде. А теперь будет. Смерть пришла на Собурлоб. Она поет отходную молитву. Эм... Грим не нашел, что ответить. «Освободи меня, сквад! Пойдем в паутину со мной! Эльдор дадут вам убежище!» «От кого?» «И потом...» «Думаешь, мне понравится до конца дней чувствовать себя Лилипутом среди твоих сородичей-гулливеров?» Шут кивнул на запертый, недосягаемый для него сундук. «Мы отдадим тебе драгоценные камни соклада. Это целое состояние. Твой хозяин безумец. Эта планета сгорит. Я чувствую...» «Демоны идут сюда! Джак Драка пожертвуют вами, как пешками!» Грим выпятил грудь. «Я нужен боссу!» Ракель задрожала. «А что ждет меня?» — спросила она Грима. «Только не ври!» «Не волнуйся! Впереди у тебя долгие годы преданной службы!» Ясно? В глазах девушки появились слезы. А ты? Помолчи! Рявкнул грим на Марб Алтера. Ты пугаешь даму! Наверху раздался приглушенный хлопок, словно порыв ветра разбил окно и ворвался в дом. Нет, пожалуй, это нечто более серьезное. Войны Аспекта! В словах сквата неприязнь совмещалась с явной долей уважения. Они явились след за бурей, используя ее как укрытие. А -а -а, унюхали твои гнилые кости, шут. Грим вытащил мир императора. Подкравшись с двери, он выглянул в коридор. Доставай оружие, девочка! Ракель сняла с предохранителя лазерный пистолет. Пронзительные бирюзовые глаза Марп Алтера призывали ее выстрелить в грима. Девушка покачала головой. «Слишком рискованно. Лишившись психической энергии Джака и ауры Карты, она рискует распасться на молекулы, превратиться в органическое желе». «Это не арбитраторы», — прошептала Ракель. «В запыленных шлемах они ничего не увидят». «Мы не сделаем ни шагу отсюда, пока не узнаем наверняка, что происходит!» «Только попробуй зачирикать!» — повернулся Гримк к Эльдер, «И я всажу в тебя полобоймы!» Шут съежился в углу клетки. «Демоны!» — отрешенно прошептал он. «Демоны!» Неужели разум Джака перегорел от высокого напряжения? «Нужно предупредить босса!» – предложил Грим. Но ни он, ни Ракель не сделали ни шагу. Разорвав железными кулаками черные портьеры, два десантника Хаоса вломились в особняк через окно. Вслед за ними в комнату ворвалась пыль. Вокруг фигур в угловатых доспехах, разукрашенных оскаленными звериными мордами, вспыхивали электрозаряды. «Задзинча!» — прозвучал боевой клич, заглушая свист и вой ветра. Песок заставил Лекса и Джака закрыть глаза. Немучительные ли душевные поиски Джака привлекли эмиссаров зла? Но ведь он призывал демонов! Демонов! Они предатели рода человеческого. Пыль залепила глаза. Нужно открыть их. Или довериться обостренным чувствам, как делают слепые астропаты, безошибочно антиреориентирующиеся анти в окружающем мире. Варп глаз сейчас бесполезен. Джак вытащил жезл, призвала нафиму на силы разрушения и выпустил заряд в песчаную круговерть. Удар прикладом отбросил его к стене. Теряя сознание, драка рухнул на мраморный пол. Лекс выстрелил по окну, но так и не узнал, попал ли в цель. Железная рука вцепилась в болтер. Если бы гигант не выпустил оружие, он расстался бы и со своими пальцами, как паук в руках хулигана-мальчишки. Оба сердца десантника бешено колотились. В ноздри забился песок. Он вспомнил кошмарные туннели планеты Антро, где однажды попал в плен. В подземелье сектанты собирались принести жертву Дзинчо. Жестокая сила влекла Лекса в центр смерча. Он не мог освободиться, не мог даже зарычать, иначе тут же задохнется. Джак пришел в себя и поднялся на ноги. Слабый свет пробивался сквозь пыль. Очертания предметов едва проступали. Казалось, он смотрит в инфокрасные очки. Занавеска на разбитом окне трепетала, как крылья огромной бабочки. Буря утихала. В двух шагах Джак увидел огромную кучу железных доспехов. Одного десантника хаоса он все-таки убил. Драка выплюнул песок изо рта и вытер лицо полой туники. Навязчивый кашель не проходил, легкие очищались от грязи. Усилием воли восстановив дыхание, Джак огляделся. Лекса нигде не было. На полу валялся Болтер. Тайный инквизитор сжал милость императора и прицелился в раскачивающиеся занавески. Первое нападение десантников хаоса они отразили. Джак увидел двоих прежде, чем пыль ослепила его. Возможно, их было больше. Они не стали обыскивать особняк. Ушли, оставив его в живых. Добычей отступников стал лекс. Грим! закричал драко и снова закашлялся. Скват не заставил себя ждать. С миром император в руке, кратышка вбежал в комнату, прикрывая лицо фуражкой. Ракель, чихая, появилась следом. Ветер на улице ослабел. Небо прояснилось. Но пыль осядет еще не скоро. В ограде зияла огромная дыра. Кустарник был смят угловатым кораблем с острыми стабилизаторами и клешнями. Стволы и плазменные пушки, угрожающие нацелились на особняк. о, -о, -о хмыкнул Грим. «У нас объявились соседи. Думаю, что на Шандабаре плохо следят за расселением». Он с опаской и любопытством оглядел мертвого десантника. Стуча зубами, скват спросил. То принес броню для нашего верзила, а?» «Отступники хаоса», — коротко ответил Джак, стараясь вновь не наглотаться пыли. Он взглянул на Ракель, словно ждал от нее вопросов. Близость нечестивых прислужников хаоса шокировала. Казалось жутким и противоестественным их появление в самом центре Империума. Ярость, смешанная с гордостью, охватила аж Джака, и он иступленно потряс кулаком. Силы зла пришли на зов. Вы я ждал их в ином обличье. Почему десантники хаоса отступили? Логика искаженного мира не всегда согласуется с логикой простых смертных. Рыцари зла пришли на призыв карты демон. Очевидно, они стремятся завладеть книгой судьбы. Не ли нарушил их планы? Один из налетчиков убит, а мысли остальных поджарились, сварились, как яйцо в скорлупе металлических доспехов. Воздействие электромагнитного поля усилил потенциал драка. Тайный инквизитор горько усмехнулся. Он без должного внимания отнесся к признанию Лекса. Когда-то десантник прикоснулся к мощи Дзинча. Должно быть, отступники учуили запах прошлого. Даркибус вызвал их интерес. «Если его совратить и подчинить, он станет орудием против бывших друзей!» А ведь Джак поклялся тогда лексу, что с помощью жезла освободить его, или в крайнем случае убьет. Грим прервал размышление босса. Ну, так что будем делать? Подождем следующего акта пьесы, или, или смоемся с книгой Рана Дандра, а этим оставим шута. Джак не находил решения. Он должен выполнить обещание. Когда Лекс вернется в извращенных доспехах Хаоса, нужно вырвать его из сетей зла. Но не окажется ли жертва напрасной? Есть ли шанс сбежать вместе с книгой? Наверняка любое их движение отслеживается радарами и сенсорными датчиками на борту корабля. Один выстрел плазменной пушки превратит в пепел и особняк, и все живое в округе. Вряд ли, босс, кто-нибудь из бдительных арбитраторов придет нам на помощь. А? Пора уносить ноги. Нет. Ты надеешься, что судьи вышлют карательный отряд и возьмут корабль на абордаж? Да. Наши копченые тушки похоронят с почестями. «Именно поэтому мы не можем уйти!» — отмахнулся Джак. «Мы у них на крючке!» «Помощь арбитраторов оказалась бы очень кстати!» До сих пор статус одиночки отшельника помогал драка, но на этот раз... Джак пнул ногой мертвого десантника. «Я должен побывать на корабле! Помоги мне надеть доспехи!» Мы обманем отступников. Они примут меня за своего товарища, возвращающегося после вылазки. Это просто смешно, босс. У тебя нет дырок на спине, чтобы управлять системой и контролировать энергию. Если ты помнишь, даже Лекс еле передвигался под тяжестью доспехов, когда у него кончилась энергия. Эти более легкие, сделанные из титана. А мне кажется, что и стали. Я постараюсь справиться. Если я буду идти медленно с остановками, отступники подумают, что я тяжело ранен. Ненависть придаст мне силы. Ненависть и молитва. О, мои предки. К сожалению, у нас нет выбора. «Плазменная пушка — вещь серьезная!» Грим опустился на корточке рядом с мертвым несадником, отстегнул шлем и снял его с головы отступника. Лицо мертвеца походило на акулью морду, такое же жестокое и грубое, с татуировкой вокруг рта. Кровавая пена стекала по подбородку. «Помоги мне, Ракель!» Вдвоем они сняли наплечники. Затем на грудный щиток, паховую раковину и на коленники. Время шло. Пыль медленно оседала. «Босс, тебе повезло!» «У него нет отверстий в спине. Э, доспехи держатся на присосках. Ну, прямо как ставная челюсть». Демонизма! С парадоксальной радостью вскричал Джак. «Его молитвы услышаны». «Доспехи магически синхронизируются с тем, кто их надевает!» Слова слетали с его губ, как пули из автомата. Конечности мертвого отступника покрывала рыбья чешуя. Десантник походил, по проходил стадию метаморфоз. С помощью грима и ракель Джак облачивался в подвластные магии дзинча доспехи. Глаз Азула он оставил при себе. Пыль осела. Видимость стала четче. Корабль Хаоса еще омерзительнее. Голопроекторы формировали ложный корпус, создавали камуфляж, если только демоническая сила не научилась манипулировать самой материей, придавать ей непрерывно изменяющуюся конфигурацию. Корабль изменил форму. Теперь он походил на особняк. Единственная деталь, которая могла бы удивить случайного прохожего, это сломанная ограда. Интересно, обратили ли внимание соседи из ближайших домов на странный феномен, возникший из бури? Чего доброго они решат, что колдун, тот запасник, решил расширить свои владения за счет чужой территории? Не вызвана ли им буря специально для прикрытия захватнических намерений? Джак вспотел. Жара, страх и нетерпеливое ожидание сыграли свою роль. Сконцентрировавшись на молитве, он слился со сверхъестественными доспехами, подчинил их своей воле. «О священные предки!» Крик вырвался у грима, когда угловатый панцирь начал трансформироваться. Как корабль хаоса перестал выглядеть кораблем, так Джак превратился в голографическую или демоническую иллюзию. Доспехи изменили цвет, из ярко-зеленых стали огненно-красными, затем болезненно-синими. Боевой штандарт над шлемом раскрылся, как крыло летучей мыши. На наколенниках засверкала золотистая свастика. Жук с кораблей на паховой раковине пшевельнулся. Джак ничего не замечал. Не отрывая взгляда от ракели, он шагнул вперед. «Отвернись!» — приказал он. «На улицу не выходи! Тебе нельзя!» В памяти вспыхнуло воспоминание. Привал в закоулке паутины, спящая Мелинда еще живые десантники... Где-то впереди затаилась амазонка со смертоносным копьем. Сейчас еще можно изменить судьбу Гейши. Ее душа вернется... Куда? Джак утратил способность четко мыслить. Разум уснул, убаюканный хаосом. Из мысленной неразберихи выплыло утонченное лицо. Смутное, едва различимое. В душе прозвучало имя. Ольвия. Они полюбили друг друга во время полета на Терру. Черный корабль нес сотни юных псайкеров, юношей и девушек, предназначенных в жертву императору. Лишь немногие выжили, стали астропатами или инквизиторами. Увы, Ольвии не повезло. Она умерла. Умерла и Мелинда. Потери, потери. Боль сердца и страдания души. Джак требовательно повторил. «Отвернись! Отвернись! Клянусь Ольви, и тебе нельзя! Уходи!» Часть сознания, которая запуталась в паутине, с отвращением зарычала. «Эготта экзорциза». Мощная сила выбросила Джака в реальность. Уголок паутины сжался в точку и исчез. Но лицо Мелинды осталось. Ах, нет, Ракель. Босс, босс, ты очнулся? Очнулся? Ты о чем? Удивился Джак. «Ты простоял два часа как памятник, или как заколдованный болван!» «Да, хаос опутал его. Время там течет по-другому. «Два часа!» — повторил Грим. «Сколько?» — не поверил Драка. Карлик повторил и добавил. «Если бы не моя легендарная честность, я бы уже давно свалил!» И если бы не плазменная пушка, напомнил ракель. Что с тобой было, босс? Не имеет значения. Если бы только он смог вызвать душу Мелинды и перенести ее сюда, видение, вызванное хаосом, оказалось бесплодным. В доспехов вы похожи на благородного рыцаря. Восторженно проговорила ракель. «Да уж», — хмыкнул Грим. — «черепа на коленях, скоробей в паху. Ха. Тобой нельзя не восхищаться. Отступники ни за что бы не поверили, что ты один из них. Даже к лучшему, что ты не смог идти». Неужели доспехи проецировали его внутреннюю иллюзию? Это значит, что несмотря на призыв демонов и на патологическую привязанность к умершей Мелинде, В нем еще оставались честь и чистота. Коснулся ли его луч света, когда он облачился в броню? И не является ли это началом рождения Ньюмана? Или Джак стал просвещенным иллюмитатом без вмешательства демонов? Отдал ли он душу груди металла или очистил себя? «Я иду на корабль!» — прорычал Драка. «Дай мне Жезл Грим. «О, мои предки! Ты опоздал!» К особняку, пошатываясь, шел Лекс. На лице гиганта играла идиотская улыбка.